Глава 32. Рассвет восточного Средиземноморья. Используя своё положение в Сирии, Иран намерен установить постоянное военное присутствие на северной границе Израиля, что существенно расширит его возможности, действуя совместно с ливанской Хизбэллой в противостоянии с еврейским государством. Но это было бы одним из самых провокационных шагов, который Иран мог предпринять. Понятно, что он повышает вероятность прямого ирано-израильского конфликта или даже делает его неизбежным. Реагируя на установку ракет, нацеленных на северный Израиль, израильские ВВС уничтожили инфраструктуру подразделения Аль-Кудс в Сирии и нанесли авиаудары, направленные на срыв транспортировки через территорию Сирии вооружения, предназначенного Хизбалле. Иран также строит участок оси сопротивления на южной границе Израиля, оказывая серьёзную поддержку группировке Хамас, военному крылу движения Братья-мусульмане, которое находится у власти в секторе Газа. Хамас суннитская организация, но сотрудничает с шиитским Ираком на почве противостояния Израилю, исходя из принципа враг моего врага мой союзник. По словам одного из высокопоставленных офицеров КСИР, Одной из целей Ирана является распространить нашу границу безопасности на Восточное Средиземноморье. Это было бы серьёзной проблемой для новой крупной нефтегазоносной провинции, которая была неожиданно открыта в Восточном Средиземноморье. Её ресурсы предоставляют неожиданные возможности для стран Ближнего Востока, которые до этого момента испытывали их дефицит. Но наличие ресурсов создаёт новое поле для разногласий. В 1999 году в море недалеко от южного побережья Израиля было открыто новое месторождение газа. Его запасы были небольшими, но оно стало первым кирпичиком, вынутым из стены полной зависимости страны от импорта углеводородов, важной причиной её уязвимости и источника волнений. В 2008 году Израиль начал дополнительно импортировать газ из Египта по трубопроводу, проложенному через Синайский полуостров. В целом, однако, восточная часть Средиземного моря считалась абсолютно бесперспективной с точки зрения наличия крупных запасов нефти и газа. Но затем в 2009 году независимая американская компания Nobel Energy и её израильские партнёры обнаружили в 52 милях от северного побережья Израиля очень крупное газовое месторождение Тамар, используя суперкомпьютеры для анализа данных. Геологи с помощью специалистов из университетов Тель-Авива и Хайфы определили наличие ещё более крупной и многообещающей структуры, которую в этом районе никто даже не мог себе представить. Это привело к открытию другого газового месторождения, расположенного в 80 милях от побережья Израиля. Это было гигантское месторождение, одно из самых крупных из обнаруженных в мире за последние 10 лет. Ему было присвоено довольно меткое название Левиафан. Мистраждения были открыты как нельзя вовремя. Дело в том, что в результате арабской весны и свержения Хосни Мубарака на трубопроводе, ведущем из Египта в Израиль через Синайский полуостров, постоянно происходили диверсии. А в 2012 году находившиеся у власти в Египте братья-мусульмане аннулировали контракт. Несмотря на своевременность обнаружения этих мистраждений, Их разработка была поставлена под удар, когда правительство Израиля, ранее пообещавшее не менять условия налогообложения, сделало как раз обратное, изменило эти условия. Из-за возникшего в результате конфликта разработка остановилась, её будущее было поставлено под сомнение. Проблема вызвала сильный резонанс в политической жизни Израиля, став причиной демонстраций, участники которых утверждали, что страна не получит значительной доли от будущих доходов. Но эти споры внутри Израиля были оторваны от конкурентных реалий мирового газового бизнеса. Ещё больше усложнила ситуацию то, что правительственная комиссия рекомендовала, чтобы прибыль компаний была скорректирована в сторону понижения и рассматривалась как абсолютно надёжные облигации, а не прибыль, соответствующая проекту с большими геологическими, геополитическими и коммерческими рисками. После этого антимонопольные органы Принимая теоретические принципы, которые совершенно не подходили такому маленькому, зарождающемуся газовому рынку, как Израиль, ещё сильнее затормозили разработку месторождений. Создалось впечатление, что проект добычи природного газа, суливший колоссальные возможности, зашёл в тупик. Но в конце концов, правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху осознало, что добыча газа на этих месторождениях жизненно важна для безопасности Израиля. Что она может принести существенные доходы в государственную казну и вообще окажет благотворное влияние на экономику. К тому же, правительство вдруг осознало, что в мире существует множество конкурирующих проектов добычи природного газа. И если Израиль будет зевать, он рискует лишиться шансов стать экспортёром газа на мировые рынки, очень сильно проиграет и никогда не сможет эффективно монетизировать свой газ. Наконец, началась реализация проектов Сегодня Израиль получает 60% своей энергии благодаря добыче природного газа, а не импорту нефти или угля. Он уже экспортирует газ в Палестинскую автономию и Иорданию через частные компании. В будущем Израиль мог бы стать международным экспортёром либо в виде сжиженного природного газа, либо отправляя газ по подводному трубопроводу в Европу. Это был бы удивительный поворот для страны, которая испытывала такие опасения из-за уязвимости, вызванной зависимостью от экспорта. Nobel Energy обнаружила ещё одно крупное газовое месторождение Афродита в водах Кипра, в 18 милях к северо-востоку от Левиафана. Затем в 2012 году крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni, используя один из мощнейших суперкомпьютеров в мире, открыла в египетских водах В ста милях западнее Левиафана гигантское месторождение Зохар, которое ввела в эксплуатацию в рекордные сроки. Весь регион в наше время называют восточно-средиземноморским бассейном. Однако новые открытия вместе с новыми возможностями принесли новые риски. Как говорит Эйтон Айзенберг, 80-летний израильский геолог, который первым увидел Левиафан, мы должны всегда знать о рисках, которые нас ожидают. За успехами в израильских водах внимательно наблюдали в Бейруте, стараясь ускорить лицензирование ливанского шельфа. Но лицензирование было задержано, как и ожидалось, разногласиями между Израилем и Ливаном относительно того, как должна пройти демаркационная линия, разделяющая их воды. Положение Ирана в Ливане, как непосредственно, так и через Хизбалу, позволяет ему участвовать в добыче нефти и газа в ливанских водах. Оно же даёт возможность Ирану и Хизбалле создать площадку для нового вызова Израилю. Имеется в виду безопасность прибрежных месторождений, которые в Израиле воспринимают как величайшее национальное достояние. "Я обещаю вам", объявил лидер Хизбаллы Хассан Nasrallah, "что в случае конфликта буровые платформы прекратят работу в течение нескольких часов". Для пущей убедительности Хизбалла опубликовала видеоролик с изображением мишени, совмещенным с израильской буровой платформой. Через день после угрожающего заявления Насралы, Египет, которому остро не хватает газа, объявил о заключении контракта стоимостью 15 миллиардов долларов на закупку газа с израильских подводных месторождений. Момент объявления о сделке был выбран случайно, но посыл был ясен. Отныне не только Израиль, но и Египет очень заинтересован в безопасности этих платформ. В ответ на угрозу со стороны Ирана и Хизбаллы Израиль предпринимает значительные усилия в области укрепления безопасности платформ, включая адаптацию противоракетной системы Железный купол для перехвата российских и китайских противокорабельных ракет берегового базирования, оказавшихся в руках Хизбаллы и Хамас. В последний день 2019 года началась эксплуатация гигантского месторождения Левиафан. Израиль быстро начал экспорт части добываемого им газа в Египет по газопроводу на Синайском полуострове, который прежде использовался для доставки египетского газа в Израиль. Так как Египет сегодня полностью обеспечивает себя газом, израильский газ поможет ему вновь запустить законсервированные заводы по сжижению газа и возобновить экспорт сжиженного природного газа. Наш клиент Европа, заявил министр энергетики Египта Тарек Эль-Малла. У нас есть готовое решение, у нас есть инфраструктура. Открытие в Восточном Средиземноморье стало для нас полной неожиданностью, сказал Штейниц. Теперь никаких неожиданностей быть не может. Сегодня никто не будет считать эти воды мёртвым морем с точки зрения ресурсов. Напротив, Восточное Средиземноморье является новым и динамичным элементом мировой энергетики и геополитики, и меняет карты и то, и другое. Регион мог бы стать поставщиком природного газа не только в Европу, но и в форме сжиженного природного газа на мировой рынок. Но политическая ситуация в регионе такова, что он будет оставаться морем раздора.